Глава третья. 14 июня, как и в первый раз, передали по радио после обеда заявление ТАСС за умное и многословное, но с хорошо понятным посылом. «Немцы, не верьте, мы хорошие и нападать не собираемся». Адам примчался на работу и вызвал меня в кабинет. Куда только девался тот снисходительно слушающий скептически настроенный утомленный психиатр. Сейчас он чуть не подпрыгивал от нетерпения – Вопросы так и посыпались. Когда начнется война? Когда немцы придут? до да куда дойдут? Когда назад выбьют? Да когда конец войне? Я и сам такое спрашивал. Видать, в тот первый раз Соломонович не утруждал себя запоминанием, сказанным мной, и сейчас переспрашивал по второму кругу то, что я ему тогда говорил. Вот же засранец, а я тут соловьем пел, пытался пронять его, а усилия чуть даром не прошли. Ничего, теперь он мой с потрохами. Так что вопрос, как отсюда выбраться, больше не стоит адама выведет и поможет. Само собой, оденет и обует, без этого никак. Не в войлочных же тапочках мне по дорогам шагать. Соломонович все в Москву рвался. Надо, мол, ехать, встречаться со сталиным Или хотя бы с Берией. Сейчас набросаем по датам событий, я сам расскажу о твоем уникальном случае. Тебя, Петр Григорьевич, еще в университетах изучать будут. Доктор умотал выбивать себе командировку, я сел за хронологию. Набросал начальный этап войны, и благо прошел все ногами. Сталинградский котел, Курскую дугу, все десять сталинских ударов. Подумал расписать про ядерную бомбу, но как такое доверишь бумаге? На следующий день Соломонович не явился, и шестнадцатого его не было. На работу пришел только семнадцатого, весь бледный, уставший. «Не верят мне», – тяжело вздохнул доктор. шутит что психиатры сами становятся жертвами психов, мол, бред больных бывает таким убедительным». Вот даже, на аттестационную комиссию вызвали на 25-е. Адам показал мне бумагу с вызовом. А я предупреждал. Все, что мне оставалось, лишь пожать плечами. Но не переживай, 25-го комиссии не до тебя будет. Надо еще какое-нибудь доказательство, гнул свой доктор. Какие там события дальше? Я задумался. Вроде бы завтра или послезавтра начнутся раскопки гробницы Тамерлана. В тюрьме со мной сидел один известный историк, взятый за убийство любовницы. Рассказывал, что на гробнице нашли надпись «Все мы смертны, придет время и мы уйдем, до нас были велики и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара». Пересказал надпись Соломонычу «Да раскапывались, потревожили прах, а потом вот вам кара, фашисты». «Это не пойдет», – покачал головой доктор, – раскопках писали в газетах. Мы помолчали, раздумывая каждый о своем. Из НКВД насчет тебя звонили. Адам тяжело вздохнул. Спрашивают, когда будет заключение. Сказал, что случай сложный, требуется еще наблюдение. «Пока мы ничего сделать не успеваем», – резюмировал я. «Разве что езжай по знакомым, в синагоге, умоляю уезжать скорее всем в Киев, а оттуда дальше, на Восток, на Волгу, в Среднюю Азию, куда угодно. Пусть раввины этим занимаются, кто там еще у вас есть авторитетный. У тебя времени на это не хватит. Любой ценой пусть вывозят детей. Евреи тебе поверят». Кто сейчас поедет, тот и жилье, и работу найдет. Потом такой поток будет, что люди рады будут хоть что делать, лишь бы с голоду не сдохнуть. Да, так и сделаю, мрачно кивнул доктор. А что, кстати, там дальше было с Тамерланом? Да Сталин его останки в 42-м велел вернуть обратно в могилу, и сразу дела пошли в гору. В Сталинградский котел миллион немцев угодило. Я развел руками, показывая, что всю эту мистическую чушь не следует воспринимать серьезно. Но Адам выглядел очень серьезным. 22-го все и началось, как в страшном сне. Вроде и ждал, не спал, почти не сказать, что совсем войну забыл, а взрывы со стороны города, как серпом по известному месту, были. Больные вскочили, загалдели, бросились к окнам. над Львовом поднималось красное зарево Взрывы продолжали грохотать, проснулся ревун воздушной тревоги. Санитары, посовещавшись, повели нас в подвал, который совсем не был оборудован под бомбоубежище. А утром приехал мрачный Адам. Надо эвакуировать больницу. Мы поднялись в кабинет врача, я подошел к окну. В синем небе плыли десятки самолетов с черными крестами. Шли на Киев или еще дальше. Главврач погиб при бомбежке на выезде из города. Тяжело вздохнул психиатр. Кто его заместитель? Теперь я. Еще раз вздохнув, ответил Соломонович. Звони скорее, а еще лучше поезжай в горком. Задержимся, пропадем. И не вздумай вывозить больных железкой. Ее бомбят больше всего.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 и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убиты и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорией. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Молотов говорил убедительно, напористо. Слушали его, буквально открыв рты. Некоторые женщины-санитарки плакали. Дергая меня за рукав, замычал Вовчик. Да, брат, война началась. Но он таких слов, наверное, не понимал, успокоился от того, что я с ним заговорил. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. В этом месте один из санитаров не выдержал, тихо, буквально себе под нос спросил. «Ну, почему не Сталин выступает?» На него зашикали. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Шепотом вместе с Молотовым я закончил выступление. Адам оказался просто никаким хозяйственником. Ни про еду, ни про транспорт, ни про прочие вещи, необходимые на марш, он не имел почти никакого представления. Соломонович суетился, звонил начальству, но все без толку. Если и получалось связаться с высокими кабинетами, то в ответ он получал практически открытым текстом отлуп, мол, разбирайся сам, не до тебя сейчас. К вечеру он совсем опустил руки. Оказалось, что часть персонала просто не пришла на работу, а часть из пришедших рассосались по домам. На работе осталось хорошо, если треть. Зато пришел Иванко, хоть и была и не его смена. Заявившись в кабинет к врачу, он заявил, что останется здесь и будет делать все, что надо. От кого угодно, от Гуцула, я такого не ожидал. Иванка же и подсказал крепкого хозяйственника. Им оказался сторож Василь Петрович, тот самый веслоусый дядька, которого я первым увидел из персонала больницы. «Не усе життя Петрович був сторожем», — рассказал Иванка. «Вин у ту вину був ротный старшина. За раз по гукую, да поможет». С приходом сторожа хозяйственный вопрос отошли на задний план. Получив ключи, он в сопровождении Иванку отбыл на ревизию. Мои сомнения, что сладкая парочка может все банально украсть, Соломонович отверг. Я этого сторожа сто лет знаю, он крошки не возьмет. Дважды на моей памяти ворюк ловил, пусть хоть этот занимается. На следующий день, 23-го, Адам выписал по домам всех, кого только мог. Лежачих стащили в одно отделение, оставив с ними персонал, медикаменты и продукты, в основном тех, кого не получилось бы забрать с собой. Да и того осталось с гульки на хвост. Когда я сказал, что немцы больных могут просто расстрелять, Соломонович обиделся и сказал, что в любых зверствах должен быть предел, что больных расстреливать никто не будет, даже самые жестокие завоеватели. Все мои рассказы пошли по боку. Наивный интеллигент, эта шелуха с тебя быстро слетит. В тот же день, ближе к вечеру, мы погрузились на подводы, и наша колонна двинулась на восток. Хотя одно название, что колонна. Восемь подвод, семь десятков ходячих больных, из них почти два десятка женщин, два врача, четыре медсестры и пять санитаров. Ну и сторож-старшина Василь Петрович. Вот и весь личный состав. Продуктов, если не шоковать, недель на две растянуть можно, на голодном пайке на три. Петрович признался потом, что и в больнице на лежачих осталось не больше. Соломоныч, надо воздушное охранение организовать. Стоило только взойти солнцу, как я подошел к доктору. Уважения к психиатру я уже не испытывал. Это же надо было удануть и повести нас надубно. Как же не вовремя я уснул. В итоге мы свернули на неведомые развилки не в ту сторону и теперь неспешно приближались к месту, где скоро развернется самое масштабное танковое сражение первого года войны. Почти Курская дуга. У меня была надежда, что мы успеем проскочить, но она с каждой минутой. — Охранение? Налетят мессеры, худо будет. — Мы гражданская колонна, — доктор скептически посмотрел на меня. — Мы самолетом не интересны Там сверху не очень хорошо видно, — пожал плечами я. — Потом эти твари просто развлекаться могут. — Как это, — опешил Адам. — А вот так. Они же нас за недочеловеков считают. Почему бы не поразвлечься? — Красная армия подобного не допустит. «Нет, каков идиот. Мозгоправ хренов. Сколько ему не рассказывай про то, что нас ждет, а он хуже Вовчика иной раз. Ничего не хочет понимать. Ты наш самолеты когда в последний раз в небе видел?» Психи начали просыпаться, санитары засуетились, принялись выводить их по одному в кусты. «Вчера. И чем бой кончился? Молчишь? То-то же. Белю на одну из подвод выложить крест из красных вещей». Адам деловым шагом направился к врачам, что собирались в главе колонны у разожженного костра. Я сплюнул на землю. Все бесполезно. Кивнул немому. После завтрака возьмешь железную миску и ложку. Сядешь в первой подводе. Если увидишь самолет впереди, начинай стучать. Ясно? Надежды на Вовчика в качестве сигнала воздушной тревоги было мало, но другие больные были не лучше. Дождался неуверенного кивка, пошел в конец колонны, оповещая окружающих о сигнале воздушной тревоги. На меня смотрели, ну, как на психу. А как еще? Позавтраков мы выдвинулись на Дубно. Дорога заполнилась беженцами. Особенно много было евреев из местечек. Люди ехали на странных фурах, брели в пыли босыми. Кого тут только не было. Старики с пейсами и бородами, стайки чумазых ребят, женщины с испуганными глазами. Местами встречались модно одетые девушки, одна была даже с прической, завитая. Эта волна горя, сдернутая с прежней жизни войной, торопилась, неся свою беду дальше. Но торопливость до добра не доводила. На дороге эта неорганизованная толпа то и дело учиняла заторы, которые приходилось растаскивать. Некоторые узнавали Адама, подходили его поприветствовать. Два мессера появились внезапно, спереди. Когда из облаков показались стремительно приближающиеся самолеты, движение колонны замерло, все с запозданием кинулись в стороны. Все, кроме больных. Эти столбами застыли у подвод. «Воздох!» заорал я. Вовчик застучал в миску. Бесполезно. Суетились лишь врачи, но недолго. Стоило первому самолету прострочить дорогу, как все попадали на землю. Я рванул в кусты на обочине, упал, закрывая голову руками. Больно ударившись локтем, скатился в какую-то канаву. Как оказалось, не зря. Мессеры скинули небольшие бомбы, они с грохотом взорвались одновременно по обеим сторонам дороги. Поднялась пыль, послышались крики боли. Я приподнялся. На дороге было месиво. Самолеты сделали разворот и еще раз прострочили дорогу пулеметами, после чего растворились в небе. Трупы, трупы, фрагменты тел, горящие подводы я брел вдоль колонны, пытаясь найти выживших. Было много тяжелораненых, они кричали, ползли к обочине. погибло почти треть персонала, но Адам выжил. Черный, весь в пыли и копоти, он метался по дороге, оттаскивая тела. Я бросился помогать ему, перевязывать раненых, а пару раз пришлось и перетягивать жгутом ампутированной конечности, из которых хлестала кровь. Боже, боже, прочитал доктор, как заведенный. К дороге стали подтягиваться беженцы. Они помогали с ранеными, кто-то взял в уцелевшей подводе лопаты и начал рыть могилы. Последним мы нашли Вовчика. Немецкая бомба разорвала его на две части. Отдельно грудь за головой, отдельно нижняя часть тела. Сизые кишки были припорошены пылью. Адам, тряся подбородком, смотрел на это, не веря самому себе. Мне пришлось закрывать глаза парню, который смотрели прямо в голубое, без единого облачка неба. «Прощай, Вовчик». Я тяжело вздохнул и тут же отвесил смачного леща доктору. «Подбери сопли, на тебя люди смотрят, сейчас разбегутся, погибнут». «Что же делать?» «Мертвых хоронить?» – кивнул в сторону пожилого еврея, что копал могилу. Раненых, на уцелевшие подводы, идти быстро к дубно Была у меня мысль раздать пострадавших по деревням, но, учитывая особенности местного населения, которое охотно пойдет на службу рейху, это все равно, что отдать их напрямую фашистам на расправу. Да и кто сейчас возьмет себе на прокорм чужого, да еще и такого, что с головой не дружит? Адам отшатнулся, в его глазах мелькнуло понимание ситуации. Спустя пару часов мы все-таки смогли собраться, похоронить мертвых и подготовиться к дальнейшему движению. Остались у нас один врач, три медсестры и трое же санитаров. На 62 человека больных, из которых больше десятка, были теперь ранеными. И тут нас настигла колонна военных. Впереди шел танк БТ-7, он тащил на прицепе за собой побитый бронеавтомобиль. Дальше ехали полуторки с усталыми солдатами в кузовах. Кто такие? Из кабины грузовика вылез рыжий майор с перевязанной бинтами головой. «Эвакуируем больницу!» К военачальнику подскочил Адам, показывая зачем-то кровавленные бинты. «Помогите, нас бомбили!» «Что?» – почти прокричал майор. «Говорите громче, у меня контузия!» Выяснилось, что час назад колонна наткнулась на поваленное дерево. Пока оттаскивали его машины, обстреляли с соседнего лесочка. Военные вступили в бой, открыли ответный огонь, а с другой стороны дороги, из балочки их закидали гранатами. 12 погибших, семеро раненых. Что почти как у нас. 9 трупов, 11 побитых. Похоже, у Львова действуют диверсанты. Полк Бранденбург 800. Рассказывали нам про них. Прибалтийские немцы хохлы, продавшиеся фашистам. Все свободно говорят на русском, действуют с выдумкой, часто переодеваются в форму НКВД. «Майор, дай машину!» Соломонович наседал на военную, пытаясь выбить транспорт. «Умрут же люди!» «Не могу!» приказ — «приказ!» — хрипел тот, размахивая руками. Вокруг нас собирались беженцы. Молчаливая толпа все увеличивалась увеличивалась. Не выдержал старик, вполне так славянской внешности, с военной выправкой. На чужой территории малой кровью возмутился он. «Шапками закидаем!» «Что, закидали?» Все посмотрели на трупы, сложные на обочине. Рядом несколько человек продолжали копать могилы. «Но фашистской территории еще будем», — намычился майор, принялся орать. «Но что верно, то верно, бардак большой. Воздушной обороны никакой, бензина дали впритык, но Сталин и партия нас учат». Дальше я слушать не стал, пошел вдоль колонны. Солдаты вылезли из кузова, закурили. «Майор оружие нам не даст, к бабке не ходи, значит, надо добыть самому». Свистнуть винтовку получилось в предпоследней машине. Она была полупустая, бойцы отошли в кусты отлить. Только усатый грузный водитель пинал баллоны. — Там майор зовет тебя. Я кивнул в сторону толпы. — Меня? — удивился усатый. — Народ не верит, что свободных машин нет. — Так ведь нет, — завелся водила. Два газа разбитых по дороге бросили. Налеты, мать их, за ногу. Ну, сейчас я им скажу. Мужик убежал, а я залез в кузов. — Что у нас тут? Росыпь мосинок, патронные ящики, бинокль. — Воровать плохо? Плохо. А хорошо бросать безоружных людей под каток немецкой машины. Чуть ли не половина психов безобидные и умственно отсталые. Двух слов связать не могут. Головой дергают, мычат что-то. Сердце разрывается. Я схватил винтовку, ТТ в кобуре, патронный ящик. Заметил чью-то мокрую, вспотевшую гимнастерку, с трудом натянул на себя. Размерчик вот только был маловат. Ремней не было, заправился в брюки. С деловым видом потащил все в голову колонны. Тут главное делать вид, что очень занят, выполняя важное распоряжение командования. Морду кирпичом смотреть под ноги. Тяжко было нести, хоть и свое, но дотащил. Сходить бы еще разок, а приходить хотя бы ящик с патронами, но не стоит рисковать. Сработало. В голове колонны орали, майор продолжал агитировать и размахивать руками. Солдаты окружили толпу и частично смешались с ней. Бардак! В этом бардаке я легко спрятал Мосинку, ящик и бинокль в одну из подвод. Пистолет зарядил, засунул в карман брюк. На всякий пожарный. Майор, наконец, навел порядок, дал команду колонийного движения. соломон огорченно махнул рукой, пошел к раненым. Мотор танков заревел, полуторки потянулись мимо серых лиц беженцев. Вдалеке на западе уже так ощутимо грохотало. Фронт постепенно приближался. Сколько немецкие ролики делают в сутки? 40 километров? — Ладно, день-два, встречное сражение на новой границе. А потом? — Откуда гимнастерка? — ко мне подошел замученный Адам. — Оттуда, откуда и вот это? — я откинул Рогожу на подводе. Доктор ахнул. — Ты украл винтовку? — Не украл, вооружился, обиделся я. Про диверсантов слышал? Вот тот же. — Эй, вы там! Я крикнул в сторону куривших санитаров. — Есть желающие родину защищать? Мужчины переглянулись, пожали плечами. — Петр, прекрати. Адам дернул меня за рука в гимнастерке. «Что, как психов на растяжку ставите это вы молодцы? А с немцем воевать испугались?» Я вспомнил, как санитары стягивали буйных мокрыми полотенцами. Скрипнул зубами. «Молодец против овец, а против молодца и сам овца!» «Я не боюсь», — вперед выдвинулся Иванка, сжал кулаки. «На!» — я кинул ему Мосинку. «Умеешь обращаться?» «Вмею! Аля треба сгады ты!» «Вспомнить?» «Да, надо не только вспомнить, но и отстрелять винтовочку. Новенькая, матово блестит свежей смазкой, только со складов». Санитар дернул затвор, приложился к винтовке. Я достал из ящика упаковку патронов, надорвал картонку. «Пойдем в лесок, отстреляем». «Петр Григорьевич, мы должны ехать!» Адам опять схватил меня за рукав. «Это десять минут. Готовьтесь». И мы пошли стрелять.